Вместо заключения меня периодически упрекают, мол от моих книг создается ощущение, что грешить не страшно, каяться не обязательно, а Господь так милосерд, что закроет глаза абсолютно на все и пустит всех в рай, или даже насильно затащит. В общем беспокоиться не о чем. Вы не поверите, но я рассказываю именно о покаянии. Просто начинается оно не с того, чтобы признать себя страшным грешником и начать рефлексировать по этому поводу. Покаяние начинается с Христа, с того, что мы вдруг видим Его, переводим на Него глаза, и это нас меняет. Именно взгляд на Него творит с нами нечто такое, от чего грех становится не просто очевиден, но и чужд. Чужд порой до болезненности. Грех выцветает, когда мы, глядя на его прекрасный образ, ощущая, И, осознавая его любовь, чувствуем, что прежняя жизнь несовместима с этим, а терять это уже совсем не хочется. Мы подлинно каемся, встретившись с ним, пережив нечаянную и нежданную радость и милость этой встречи. Оказывается, Господь любит нас даже во грехе и видит в нас хорошее, хотя мы сами про себя знаем много такого, что с ним несовместимо. И Он знает но не делает это преградой, а говорит «иди ко мне». Это меняет. Именно это. Рядом с ним не остаешься прежним, если увидел его по-настоящему. Так Закхей сперва увидел с дерева Христа и услышал совершенно неожиданные его слова «я буду у тебя ужинать». А уже потом, полный счастья от близости к нему, покаялся и пообещал возместить ущерб. Господь не сказал ему: "Сперва вразумись, потом я окажу тебе милость и сяду с тобой за стол". Иисус прекрасно знал, что без него не будет вразумления. А если вдруг и будет, то без его близости и поддержки оно попросту сломает человека. Первое, что меняет нас взгляд на него и осознание его доброты, незаслуженной и нечаянной, и при этом очень тёплой и очень бережный и неунизительный для нас. И мне очень, очень важно хотя бы в каком-то приближении дать в своих книгах словесный портрет такого Христа, чтоб при взгляде на Него сердце к Нему потянулось, и так родились ростки перемены метанои и покаяния. Ведь только рядом с Ним этот росток вырастет и даст плоды. Но скажут мне, вот сам Иисус – Часто говорил грозно и гневно. Нередко поминал гиенну огненную и гнев Божий. А я этого совсем не делаю. Что же выйдет из такого попустительства? Совсем грешники распояшутся. Но ведь это Иисус. Он мог делать и говорить все, что ему было угодно, не боясь, что этим доведет людей до страха и отчаяния, потому что это был Он Сам, с Его лицом, Его взглядом, Его голосом. Он был собой, и для его слушателей это было величайшим утешением и ободрением. Его доброта была очевидна, о ней не надо было говорить, а все мои книги вместе взятые, не стоят одного его взгляда, улыбки, кивка. Ему не нужно было объяснять, какой он, для окружающих это было и так ясно. Иначе не толпились бы вокруг него люди, матери не несли бы детей под благословение, а самые последние отпетые грешники, отбросы общества, поскорее убирались бы с его дороги и не смели и глаз на него поднять, не то что сесть с ним за один стол. И от него можно выслушать все. Правда, все. Но только от него. Не какие-то абстрактные угрозы и упреки, а слова того, кто уже проявил к тебе милость, участие, заботу. И кто такой? что с Ним хочется быть, с Ним хорошо, вот просто хорошо. Поэтому мои книги про покаяние, про перемену, слабая, почти бессильная попытка нарисовать словесный портрет того, кто краше всех сынов человеческих, чтоб увидели и захотели с Ним быть, и не боялись открыться и в покаянии довериться Ему, как не боялись этого ни мытари, ни блудницы».